Глава 5. Воскрешение. Вновь наполнив вином кубок Дариана Хокмуна, граф Брас негромко обратился к гостю. Прошу вас, продолжайте, милорд. Вот уже второй раз Хокман повторял свою историю. В парадном замке граф Брас и Брасы его собрались послушать сам граф Прелестная Сельда, Молчаливый Ноблева и Фон Вилах, который то и дело... Приглаживал усы и хмуро пялился в огонь. «Вот почему, граф Брас, я отправился искать помощи в Камарге. зная, что только здесь могу оказаться в безопасности», — закончил свое повествование Дариан Хокман. «Вы здесь желанный гость», — объявил граф. «Но неужели кроме убежища вам более ничего не нужно?» «Ничего?» И вы не просите, чтобы мы выступили против Гран-Британии? воскликнул Нобливо. Я сам сделал эту ошибку и слишком дорого заплатил за нее, чтобы теперь уговаривать других впустую рисковать своей жизнью. Отозвался Хокман. Вид у Исельды был разочарованный. Если не считать мудрого графа, Желали войны с Громбританией все, собравшиеся в зале. Возможно, при этом они преследовали разные цели, и Сельда, скорее всего, надеялась отомстить Мелиадусу за оскорбление, нанесенное ей. Но Блю исходил из абстрактного желания уничтожить мировое зло. Афон Вилах просто желал поразмяться и помахать мечом, как в старые добрые времена. «Вот и прекрасно!» — воскликнул граф ибо все эти бесчисленные просьбы утомили меня. Ха, ну а сейчас у вас очень усталый вид, милорд, а мы своими расспросами, боюсь, замучили вас окончательно. Пойдемте, я покажу вам ваши покои. И так все прошло успешно. Одному Хокмуну обман не доставлял никакого удовольствия. Он лгал лишь потому, что ему было приказано это сделать. Граф провел Хокмана в отделенные ему апартаменты. Там была спальня, ванная комната и небольшой кабинет. — Надеюсь, вам здесь будет удобно, дорогой герцог. «Конечно — Конечно, — просто ответил Хокман. Граф же собрался было уйти, но остановился в дверях. — Этот камень у вас с во лбу, — медленно произнес он. «Вы говорите, Милиадус не успел завершить свой э, эксперимент?» «Именно так?» «Понимаю». Граф задумчиво уставился в пол. «Возможно, если вас это беспокоит, я сумел бы помочь вам удалить его». «Нет, благодарю вас, это ни к чему», — отозвался Хокман. «Ясно». С этими словами граф вышел из комнаты. Ночью Хокман неожиданно пробудился. Нечто подобное произошло с ним несколько дней назад в деревенском трактире. Ему вновь показалось, что он видит в комнате человека того самого воина, закованного в черные золотые доспехи. Но в тот же миг его, отяжелевшие от сна веки, сомкнулись, а когда он вновь распахнул глаза, в комнате никого не было. В душе Холкмана зародилось странное противоречие. Возможно, противоречие... С человеколюбием и его отсутствием или между совестью и отсутствием ее, если, конечно, подобное противоречие вообще может существовать. Впрочем, что бы ни послужило тому причиной, несомненно было одно. Характер Хокмана вновь начал меняться. Разумеется, это был уже не тот Дриан Хокман, что так отважно сражался в битве при Кельне. Однако и не тот, что впал в состояние апатии, готов был сгинуть в зловонном подземелье Лондры. Но совершенно новый, словно рожденный заново человек. Однако признаки этого перерождения пока еще оставались едва заметными и нуждались в своем родотолчке, как, впрочем, и в определенном окружении. Тем не менее, ранним утром Хокман проснулся с одной единственной мыслью как бы поскорее похитить сельду и вернуться в Гранд-Британию, чтобы там избавиться от Черного Камня и получить обратного владения земли своих предков. В коридоре он встретился с Ноблио. «Доброе утро, дрожайший герцог!» — приветствовал его философ, взяв гостя под руку. «Не пожелаете ли вы немного рассказать мне о Лондре? Я много путешествовал, однако... Там мне побывать не доводилось. Хокман обернулся и взглянул на него, прекрасно осознавая, что сейчас владыки Гранд-Британии видят лицо поэта. Однако в глазах Ноблия читался неподдельный интерес, и Хокман решил, что в просьбе философа не содержится ничего, кроме обычного человеческого любопытства. «Это огромный сумрачный город», — ответил Хокман. Загадочная арх... архитектура и множество всяких с... сложностей. — А его дух? Истинный дух Лондры. Каково ваше впечатление о нем? — Мощь, — объявил Хокман, уверенность в своих силах. — Безумие? — Боюсь, перед вами не тот человек, который способен определить, что безумно, а что нет, господин Ноблио. Впрочем, сдается... Вы и меня самого находите довольно странным, не правда ли?» Подобный поворот разговора застал Ноблео врасплох, и он удивленно покосился на Хокмана. «Ну, почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что ваши вопросы кажутся мне совершенно лишенными смысла, а поверьте, я не желаю вас обидеть». Хокман потер подбородок, «но я и вправду нахожу их совершенно абсурдными». По широкой лестнице они начали спускаться в парадный зал, где уже был накрыт стол для завтрака и где старый фон Вилах уже перекладывал себе на тарелку большой кусок жареного мяса с подноса, принесенного слугой. — В чем смысл, — пробормотал Ноблио, — вы не знаете, что такое безумие, мне неведомо, что есть смысл. — Мне нечего вам сказать, — промолвил Хокман. «Вы замкнулись в себе. Это неудивительно, столько всего вынести!» С сочувствием в голосе промолвил Ноблю. «Подобное случается, словно что-то отмирает в душе. Сейчас все, что вам нужно, это хорошая пища и приятное общество. Вы правильно сделали, что приехали именно сюда, в замок Брас. Возможно, вас послало само провидение». Хокмун выслушал философа без всякого интереса, пристально наблюдая за Исельдой, которая как раз спускалась по противоположной лестнице и улыбалась гостям. — Хорошо ли вы отдохнули, герцог? — спросила она, не дав Хокману ответить Ноблю на вопрос. — Ему пришлось куда хуже, чем вы предполагаете, и мне думается, нашему гостю понадобится не меньше двух недель, чтобы полностью прийти в себя. «Не желаете ли присоединиться ко мне нынче утром, милорд?» — предложила Исельда. «Я покажу вам сад, он восхитителен даже среди зимы». «С радостью», — ответил Хокман. Но улыбнулся, ибо понял, что страдания Хоукману тронули пылкой сердце Исельды. Кроме того, подумал он, для герцога не может быть лучшего лекарства, чем живое внимание милой сострадательной девушки». Они, не торопясь, гуляли по террасам сада. Здесь росли вечно растения, зимние цветы и овощи. Небо было ясным, ярко светило солнце. От холодного ветра их защищали теплые меховые плащи. Они любовались крышами городских зданий. Повсюду царили тишина и покой. И Сельда, взяв Хокмана под руку, весело щебетала, не ожидая ответа от своего красивого, неизменно печального спутника. Поначалу, правда, черный камень несколько смущал ее, но затем она решила, что это украшение мало чем отличается от диадемы из самоцветов, под которую она порой убирает волосы. Юная душа Эсельды страстно жаждала любви и чувств. Разбуженные в ней бароном Мелиадусом, искали выхода. И Сельда рада была предложить свою любовь этому сумрачному, суровому герою Кельна в надежде, что это поможет залечить его душевные раны. Она заметила, что неподдельный интерес вспыхивает в глазах герцога, лишь когда она заговаривает о его родных краях. «Расскажите мне о Кельне», — попросила она, «не о том, какой он сейчас, а о том, каким он был прежде или каким станет в один прекрасный день». Слова ее... Напомнили Хокману об обещании Мелиадуса. Тернувшись от девушки, он, скрестив руки на груди, молча уставился в чистое зимнее небо. «Кельн!» — повторила она чуть слышно. «Он похож на комарк? «Нет». Герцог посмотрел на крыши домов далеко внизу. «Нет, комарк дикий край, всегда был таким. В Кельне же во всем чувствуется заботливая рука человека» возделанные поля, каналы, узкие петляющие дороги, фермы, деревни. Кельн — это маленькая страна, где тучные коровы и откормленные овцы пасутся на залитых лугах с мягкой сочной травой, дающий приют кроликам и полевым мышам среди стогов душистого сена. В Кельне живут добрые и скромные люди. Они очень любят детей. Дома там старые и такие же простые, как их Хазиева. В Кельне не было ничего мрачного, пока туда не явилась империя Гран-Британии. Словно обрушилась она, как лавина огня и стали. Империя мрака оставила на плоти Кельна свой след, как шрам от меча и пламени факела. Хокмун вздохнул и с печалью продолжил. Огонь и меч вместо... Бараны и плуга. Обернувшись, он посмотрел на девушку. Изгороди пошли на изготовление крестов и виселец. Трупы животных заполнили каналы и отравили земли. Камни домов превратились в снаряды для катапульт, а людям пришлось или стать солдатами, или погибнуть. Другого выбора им не оставили. Сельда тронула его за плечо. Вы говорите об этом словно о чем-то давно минувшем. Огонь вновь погас в его глазах. Все верно, так оно и есть. Это словно давнишний сон. Сейчас он мало что для меня значит. Однако Иссельда чувствовала, что отыскала способ проникнуть в его душу и помочь ему. А Хокмун вспомнил, чего может лишиться, если вовремя не доставят девушку владыкам Гран-Британии и с готовностью принял ее участие, хотя по совершенно иным причинам, нежели она себе воображала. Во дворе их встретил граф. Он осматривал старую лошадь и беседовал с конюхом. «Она уже отслужила свое», — пояснил граф. «Пусть теперь пасется на травке». Затем он подошел к дочери Хокману. «Господин Ноблю сказал мне, что вы слабее, чем мы думали». Обратился он к Хокману. «Можете оставаться в замке Брас, сколько вам будет угодно. Надеюсь, Исельда не слишком утомила вас беседой?» «Нет, что вы, я отдыхаю, прогуливаясь с ней». «Вот и прекрасно! Вечером у нас будет небольшой праздник. Я попросил Ноблю почитать нам что-нибудь из его последних сочинений. Он, по секрету скажу вам, обещал подыскать нечто легкое и остроумное». Только не говорите, что я вам что-то сказал. Надеюсь, вам это доставит удовольствие. Хокману почудилось, будто граф смотрит на него с каким-то особым вниманием. Неужто он догадывается о цели его приезда? Брат славился своим умом и проницательностью. Но, если уж сам барон Калан не смог разобраться в герцоге, то, несомненно, и графу это окажется не по силам. Хокман решил, что нет причин для опасений и позволил Исельде увести себя в замок. В тот вечер был устроен торжественный ужин, и граф не поскупился на угощение. За столом собрались самые почтенные граждане Камарга, несколько самых известных скотоводов и тариадоров, в том числе и вполне оправившийся от ранений Мэтан-Джаст, которого граф год назад спас на Кариде. «Дичья рыба!» Несколько сортов мяса, всевозможные овощи, разнообразные напитки, эль и множество превосходных соусов и гарниров. Ммм, все это выставлено на длинном широком столе. Дриан Хокмун сидел по правую руку от графа. По левую восседал Мэттан Джаст, победитель в последней карете. Джаст преклонялся перед графом и так благоговел перед ним, что тому порой делалось неловко. Рядом с Хокманом сидела Исельда, а напротив нее Ноблио. На другом конце стола расположился одетый в пышные меха старый занзак Эль-Каре, знаменитый скотовод Камарга. Он много ел и часто смеялся. Рядом с ним сидел фон Вилар, и оба почтенных мужа казались весьма довольными друг другом. Пиршество близилось к концу сластям, конфетам и знаменитому комаркскому сыру воздали должные. И перед каждым гостем поставили по три кувшина с разными винами, небольшой бочонок эля и вместительный кубок. Перед Эссельдой стоял лишь один кувшин и маленький бокал, хотя за ужином она пила не меньше мужчин. Вино помогло Хокману немного расслабиться. И он стал даже чуть более оживленным. Раз или два на губах его появлялась улыбка, и если уж он и не отвечал на чужие шутки, то хотя бы не подавлял гостей своим мрачным выражением лица. Ноблю! раздался голос графа. «Вы обещали нам балладу!» Ноблио с улыбкой поднялся с места. Лицо его, как и у остальных пирующих, раскраснело от вина и обильного угощения. Баллада называется «Порицание лести». Надеюсь, она вас позабавит. С этими словами он принялся читать. Чтоб воспеть улыбкою моей, Жемчуг песнопевцу нужен. Как же он прославит зубки, Не упомянув жемчужин. А вот зубы коренные Не в пример переднем нищи. Хоть на них лежат забота, пережевывание пищи, в мадригалах и сонетах непременнейшие гости, перламутровые ушки, носики слоновой кости. Чем же провинились локти? Что о них молчат поэты? Граф Брас с улыбкой следил за серьезным выражением на лице Ноблева, который с большим чувством читал свое творение — щедро разукрашенная напыщенными выражениями и сложными рифмами. Оглянувшись по сторонам, Хоукман увидел, что некоторые гости удивлены, другие, уже изрядно пьяненные, довольно улыбаются. Сам он оставался бесстрастен, и Сельда, наклонившись к нему, что-то прошептала, но он не расслышал ее слов. Челюсти, виски и скулы тоже вовсе не воспеты. Верших множество сравнений для слезинок вы найдете, но не сыщите полслова о слюне и о мокроте. Если дева плачет, бисер и роса идут тут в дело. Ну, а что мне надо вспомнить, если милая вспотела? то это он несет?» – пробурчал фон Вилах. «Речь идет о давно минувших временах», – прошептал в ответ Занзак Элькаре. «Еще до тысячелетия ужаса! Я бы предпочел военную песню!» Занзак Элькаре жестом попросил его не шуметь и Ноблео продолжил. «Кудри золотые!»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 Слов поэмы Хокман почти не разбирал. Однако ритм стиха странным образом воздействовал на него. Сперва он решил, будто это вино, но потом понял, что мозг его временами словно начинает пульсировать, и давно забытое чувство пробуждается в душе. Он покачнулся на стуле. Пристально покосившись на Хокмана, Ноблю продолжил чтение, сопровождая слова выразительными жестами. Нет, с кораллом целоваться было б дело невеселым. Так же, как лобзать гвоздики сладостно лишь разве пчелам. Очи зарятся на деньги, а уста подарков просят, и, однако, вершеплеты без конца их превозносят. — Вам дурно, милорд? — наклонившись к Хокману, обеспокоенно спросила Исельда. — А нет, спасибо! — «Со мной все в порядке». Он беспокоился, не прогневал ли чем-нибудь влады Гран-Британии и не дали ли они жизнь черному камню. Все плыло у него перед глазами. «А ведь есть тихони бедра, есть без ребреницы ляжки». Коим не присущи зависть и списивые замашки, вот кому за бескорыстие посвящать должны поэты оды стансы и концоны, и романсы, и сонеты. Теперь перед глазами Хукмана стояла только фигура и лицо Ноблио. Он не слышал ничего, кроме ритма и рифм поэмы. Их очарование поражало его, даже если Предположить, будто ноблю действительно решил околдовать его, но непонятно, зачем это могло ему понадобиться. А рубином ненасытным и сапфиром, заведущим лишь презрение вместо гимнов, пусть достанется в грядущем. Алчные уста, о коих, приторный, несете вздорвы, называть бы надлежало густями бездонной прорвы. У Хоукмана вырвался судорожный вздох, как у человека, неожиданно угодившего в ледяную воду. И Сельда коснулась рукой его мокрого от пота лба. В ласковых глазах ее читалась тревога. — Милорд! Хоукман смотрел на Ноблю, словно завороженный. Сидевший напротив фон Виллах ударил каблуком по столу. «Полностью согласен! Почему бы лучше не прочесть битву в горах?» «Это прекрасное!» «Глазки, в коих блещет жадность, это язва, моровая, зубки рвущие добычу, хищная воронья стая, разорительные прически, так что волосы...» Холкмун смутно ощущал прикосновение Сильды. Но ее слова звучали для него пустым звуком. Не отрываясь, он смотрел на Ноблю и слышал только его. Бокал выпал из руки герцога. Ему стало дурно, но граф Браз, сидевший рядом, даже не пошевельнулся, чтобы прийти ему на помощь. Он взглянул сперва на Хокмана, затем на Ноблю, и в глазах его мелькнула едва уловимая насмешка. «Даже черный, как сажа!» Могут зваться золотыми, Знай, слагая гимны зубком, Не вкусишь ты жизни мирной, то стервой поперхнешься, Или будешь съеден жирной!» Скачив на ноги, Хокм попытался что-то сказать ноблю Но тут же рухнул на стол, опрокинув бокал. «Он что, пьян?» С нескрываемым презрением вопросил фон Вилах. — Ему дурно, — вскричала Исельда. — Он болен. — Не думаю, что он пьян, — промолвил граф, склоняясь над телом Хокмана и приподнимая ему века. Однако, вне всяких сомнений, он лишился чувств. Взглянув на Нобля, он улыбнулся, и философ, пожав плечами, также ответил ему улыбкой. — Полагаю, граф, для вас в этом не было неожиданности, — заметил он. Хокмун всю ночь провалялся в беспамятстве и пришел в себя лишь под утро. Первым, кого он увидел, был Ноблио, склонившийся над ним. Как видно, в замке тот исполнял также функции лекаря. Чем был вызван а обморок Хокмун не знал, то ли причиной было вино, то ли черный камень, то ли поэма Ноблио. Как бы то ни было, чувствовал он себя хуже некуда. «У вас жар, дорогой герцог!» Негромко сказал ему Ноблю: Но мы вас вылечим, не тревожьтесь. Затем в комнату вошла Сельда и присела на краешек постели. Она улыбнулась Хокману. — Ноблио говорит, что все будет в порядке. Я стану ухаживать за вами, и вы скорее поправитесь. При взгляде на нее волна давно забытых чувств всколыхнулась в сердце Хокмана. — Леди Сельда, Что, милорд? — Я... Благодарю вас. Он обвел комнату смущенным зором и внезапно за спиной услышал голос графа. Нечего больше говорить, не говорите, отдыхайте. Следите за своими мыслями и постарайтесь немного поспать. И Сельда поднесла бокал к губам герцога. Он выпил прохладную жидкость и вскоре вновь заснул. Жар прошел на следующий день. Но Дориан Хокман по-прежнему пребывал в каком-то странном оцепенении, словно все внутри у него онемело. Он даже подумал, не дали ли ему какого-то наркотического зелья. После завтрака к нему подошла Сельда, немного поболтала о погоде и спросила, не хочет ли он выйти с ней погулять. Потерев лоб, Хокман ощутил под рукой пугающее тепло черного камня и с тревогой опустил руку. Вам по-прежнему не здоровится, дорогой герцог? Спросила его Исельда. Нет, я просто... Ах... Хокмун вздохнул. Не знаю, со мной творится что-то неладное. Свежий воздух пойдет вам на пользу. Хокмун покорно поднялся. В воздухе витали чудные ароматы. Кусты и деревья резко очерчивались на фоне яркого зимнего неба. Прикосновение руки девушки... Склыхнуло давно умершее чувство. Это было столь же прекрасно, как дуновение ветерка или вид зимнего сада, и в то же время он не мог отделаться от страха, страха перед черным камнем, ибо ни на миг не сомневался, что камень уничтожит его. Стоит только тем чувством, что зарождали сейчас его сердце, хоть чем-то ненароком выдать себя». Кроме того, Хокмун не покидала подозрения, будто граф Брас и остальные что-то от него скрывают. И, по-видимому, догадываются о цели его приезда. Он мог бы прямо сейчас схватить девушку, выкрасть лошадь и, возможно, сумел бы бежать из Камарга. Герцог взглянул на Исельду. Она ответила ему любезной улыбкой. «Ну как, милорд, вам лучше?» Он смотрел на нее, не отрываясь, и в душе его бушевали противоречивые чувства. — Лучше, — переспросил он хрипло. — Честное слово, не уверен. — Вы утомлены? — Нет. У Хокмана внезапно заболела голова, и он вновь испугался. Он протянул руку к девушке, думая, что ему вновь стало не по себе, и Сельда попыталась его поддержать. Руки герцога опустились, он ничего не мог с собой поделать. «Вы слишком добры ко мне», — выдавил он. «Вы странный человек», — промолвила она, словно сама себе, — «и очень несчастный». «Это верно». Отстранившись от нее, он зашагал по тропинке к краю террасы. «Могут ли владыки империи догадываться о том, что творится в его сердце?» «Едва ли. Но, с другой стороны, они слишком подозрительны. Если им почудится неладное, они способны в любой миг дать камню жизнь». Глубоко вздохнув, он набрал в легкие морозного воздуха и расправил плечи, вспоминая, что сказал граф Брас накануне утром. «Следите за своими мыслями». Голова заболела еще сильнее. Он повернулся к Исельде. — Полагаю, нам следует пойти обратно в замок. В ответ она кивнула, взяла его под руку, и они вместе пошли по дорожке. Хозяин замка встретил их в парадном зале. На лице его не было ничего, кроме дружеского участия, так что, судя по всему, подозрения Хокмана оказывались совершенно беспочвенными. — Но может статься, — подумалось ему, — все дело в том, что граф Брас догадывается о природе черного камня, но старается не... Выказать этого, дабы обмануть и сам камень, и владык Темной Империи. — Герцог еще не вполне здоров, — промолвила Исельда. Какая досада, — ответил граф. — Вы в чем-нибудь нуждаетесь, милорд? — Нет, — поспешил ответить Хопман. — Мне ничего не нужно, благодарю. Направляясь к лестнице, он старался ступать твердо и уверенно. Сельда шла рядом, поддерживая его под руку. У дверей своей покои он остановился и взглянул на нее. В широко раскрытых глазах девушки читалось искреннее сочувствие. Она подняла свою нежную руку и на миг коснулась его щеки. От этого прикосновение Хокмана бросило в дрожь. И он глубоко вздохнул. Затем она повернулась и проворно бросилась прочь по лестнице. Войдя в свои апартаменты, Хокмун рухнул на постель. Все тело его ныло от напряжения. Он часто дышал и отчаянно пытался понять, что творится с ним и откуда эта ужасающая боль в голове. В конце концов его сморил сон. Он проснулся около полудня, ощущая во всем теле странную слабость. Но боль почти прошла. Рядом с кроватью сидел Ноблево. — Я ошибался, когда сказал, что вы идете на поправку, — произнес он. «Что со мной творится?» — пробормотал Хокман. «Судя по всему, этот приступ лихорадки вызван невзгодами, выпавшими на вашу долю, и, боюсь, мы тоже повредили вам своим гостеприимством. Нельзя было давать вам столь жирной пищи и крепкого вина. Нам следовало бы помнить об этом, но не огорчайтесь, дорогой герцог, скоро вы будете в полном порядке». Ни единому слову Хопмун не поверил, однако он хранил молчание. Неожиданно слева от себя он услышал кашель, но, повернув голову, увидел лишь приоткрытую дверь, ведущую в Чулан. Там кто-то был. Он вопросительно покосился на Нобля, однако философ сделал вид, будто ничего не слышал, и продолжал проверять его пульс. — Ничего не бойтесь, — донесся голос графа из Чулана. — Мы хотим помочь вам. Нам известно, что это за камень у вас во лбу. Когда почувствуете себя лучше, спускайтесь в зал. Ноблю встретит вас там и заведет какой-нибудь пустяшный разговор. — И не удивляйтесь, если что-нибудь в его поведении покажется вам странным. Ноблю со вздохом поднялся со стула. — Ну вот, милорд, скоро вы поправитесь. Отдыхайте. Хокман сделал... Кивок, следя за взглядом философа, пока тот не скрылся за дверью, потом он услышал шаги. Это ушел граф Брас. Но как они узнали истину? И чем это может для него обернуться? Должно быть, гранд-британские владыки уже вовсю гадают, что происходит в замке, и подозревают неладное. В любой миг они способны дать камню жизнь, и почему-то сейчас это встревожило Хокмана куда сильнее, чем раньше». Герцог решил, что ему ничего не остается, кроме как повиноваться графу Брасу, хотя если тот действительно узнал, зачем он явился в Камарк, то мщение его, вероятно, будет не менее жестоким, чем расправа владык гран британии Вечером, когда сумерки опустились на город, Хокмун поднялся с постели и спустился в парадный зал. Там не было ни души. Он озирался по сторонам в мерцающем свете каминного пламени, И размышлял, в какую переделку угодил на сей раз. Вскоре из дальней двери появился Ноблю и, улыбаясь, подошел к герцогу. Губы философа беззвучно шевелились. Затем Ноблю, склонив голову, сделал вид, будто внимательно выслушивает ответ Хокмана. И лишь тогда герцог осознал, наконец, что все это представление предназначено для тех, кто наблюдает за ним с помощью черного камня. Услышав шаги за спиной, Хокман не обернулся, продолжая делать вид, будто беседует с философом. Чуть погодя, сзади послышался голос графа. «Дорогой герцог, нам известно, что такое черный камень, и зачем вас послали сюда. Мы также понимаем, что вас силой вынудили пойти на это. Я попробую вам объяснить». Странной ситуация приводила Хокмана в замешательство, Ноблю старательно изображал разговор, а граф вещал что-то у него из-за спины. «Едва лишь вы прибыли в замок», — продолжал граф Брас. «Я сразу догадался, что черный камень — это нечто большее, чем вы поведали нам. Хотя, возможно, сами не подозреваете истину. Как выяснилось, владыки Гранбритании британии не слишком высоко ценят нас и невысокого мнения обо мне. Ведь я немало времени посвятил изучению колдовства и прочих наук, и у меня имеются древние рукописи, где дано описание механизма действия черного камня. Сперва я не знал, что вам самому известно о возможностях камня, и я постарался выяснить это, не вызвав подозрений гранд-британцев. Для этого нам пришлось заставить вас лишиться чувств, чтобы хоть на время отключить черный камень. В строках поэмы Ноблио, которую он... Столь вдохновенно прочел нам за ужином, <смех> было сокрыто особое заклинание — руна. Рунический стих с его особым ритмом и размером был создан специально для вас, дорогой герцог. И мы достигли своей цели, вызов у вас обморок. Мы надеялись, что владыки Гранд-Британии не станут искать причину вашего недомогания в замечательных вершах Ноблю а подумают, что вы просто выпили слишком много вина. Пока вы спали, нам с Ноблю удалось проникнуть в ваши тайные мысли. Должен сказать, что сделать это было не так просто. Слишком уж глубоко они оказались сокрыты. Так перепуганный зверек зарывается в землю столь глубоко, что умирает от удушья. Зато мы узнали все, или почти все из того, Что произошло с вами в Лондре. Признаться, я готов был прикончить вас, когда понял, зачем в действительности вы прибыли в комарк. Но затем осознал, что внутри вас идет непрерывная борьба, о которой вы сами не подозреваете. Ха! Если бы не это открытие, то я вынужден был бы убить вас или позволить Черному Камню исполнить свою задачу. При этих словах Хокман, который все это время... Поддерживал безмолвный разговор с Ноблео, содрогнулся. «Но вы не повинны в случившемся», — продолжил граф. «Я решил, что если прикончу вас, то тем самым убью потенциального и очень опасного врага Грен-Британии. Сам я сохраняю нейтралитет, однако империя глубоко оскорбила меня, и потому я не желал бы смерти такого человека, как вы». «Итак, нам все известно, но именно поэтому, дорогой герцог, ваше положение не столь безнадежно. Я могу на некоторое время лишить силы черный камень. Когда я закончу говорить, вы спуститесь в мои покои, и там мы займемся этим. Времени у нас мало, поэтому следует поспешить». Хокман услышал удаляющиеся шаги графа, но Блио с улыбкой сказал ему вслух. А если угодно, я покажу вам те части замка, в которых вы еще не были. Например, мало кому довелось побывать в личных апартаментах графа. Хокман догадался, что слова эти предназначены для наблюдателей в Лондоне. По всей видимости, Ноблио надеялся возбудить в них любопытство и таким образом выиграть время. Ноблио вывел его из зала и повел по длинному коридору, который упирался в стену, завешенную гобеленами. Раздвинув их, Ноблио прикоснулся к небольшому рычагу, скрытому в каменной плите, и тут же часть стены озарилась ярким светом. Потом сияние померкло, и в стене открылась небольшая дверца. Хокман вышел первым, за ним Ноблио. Они оказались в комнате, стены которой были увешаны старыми картами и схемами. Пройдя эту комнату, они очутились следующей. Чуть Больше первый. Там стояло много загадочных аппаратов и стеллажей с толстыми старинными фолиантами по химии, магии и философии. «Сюда!» — прошептал философ, отодвигая занавес и открывая проход в темный коридор. Напрягая зрение, Хокман пытался разглядеть что-нибудь во мраке, но четно. Он ощупью пробирался по коридору и вдруг внезапно... Вспыхнувший яркий белый свет окончательно лишил его зрения. Четким силуэтом на свете вырисовывалась огромная фигура графа, который держал в руках некое странное оружие на нацеленное прямо в голову Хоукману. Герцог судорожно вздохнул и попытался отпрянуть, но проход оказался слишком узким. Раздался треск, который, казалось, готов был разорвать ему барабанные перепонки, затем до него донесся загадочный мелодичный звук, И он рухнул на пол, лишившись чувств. Пробудившись, Хокмун с довольной улыбкой потянулся, лежа на металлической койке. Он чувствовал себя заново родившимся. В комнате никого, кроме него, не было. Коснувшись рукой лба, он обнаружил, что черный камень, хотя и остался на прежнем месте, но уже перестал быть частью его плоти, а походил на обыкновенный камень. Твердый! «Гладкий и холодный!» Открылась дверь и вошел граф Брас. На лице его играла удовлетворенная улыбка. «Прошу простить меня, если напугал вас вчера вечером», — заметил он. «Но я должен был действовать очень быстро, чтобы успеть пролизовать черный камень. Сейчас с помощью науки и волшебства я могу сдерживать его силу, но, к сожалению, не до бесконечности, ибо мощь камня слишком велика». Рано или поздно она вырвется из узды, и камень вновь оживет. — Дорогой герцог, где бы вы ни оказались? — Значит, это всего лишь отстрочка приговора? — проронил Хокман. — И надолго? — Не могу сказать точно. Шесть месяцев я могу вам обещать наверняка. Возможно, даже год или два. Но затем это будет делом нескольких часов. Не хочу обманывать вас, Дориан Хокман, и все же у вас есть надежда. На Востоке обитает чародей, способный извлечь у вас из головы черный камень. Он противник Империи Мрака и с радостью поможет вам, если, конечно, вы сумеете его отыскать. Но кто он такой? О, это Малагиги из Хамадана. «Это в Персии!» «Верно!» — кивнул граф. «Это так далеко, что добраться туда почти невозможно!» Хокмунд, став вздохом, уселся на постели. «Ну что ж, благодаря вашей магии я сумел выиграть хоть немного времени. Мне нужно покинуть Камарк и вернуться в Валенс. Там собирают войско, чтобы дать отпор гран британии Конечно... — Нас ждет поражение, но прежде чем погибнуть, я, по крайней мере, смогу оплатить им за все, что они со мной сделали, и отправить на тот свет хотя бы нескольких поганых псов короля-императора. Граф усмехнулся в ответ. — Не успел я вернуть вас к жизни, как вы тут же спешите с нею <кхм> распроститься. На вашем месте я бы сперва немножко поразмыслил прежде чем пуститься в столь безрассудное предприятие. Как ваше самочувствие, герцог? Дариан Хокмун спустил ноги на пол и потянулся. «Великолепно!» — проронил он. «Я чувствую себя словно заново родившимся!» Он сдвинул брови. «Да! Теперь я другой человек!» пробормотал он в задумчивости. «Вы совершенно правы, граф. Месть может...» «Немного подождать!» В голосе графа Браса звучала печаль. «За свое спасение вы заплатили молодостью. С ней вы расстались навсегда».